Студия Ardis представляет. Сергей Фомичёв, начальник Америки, читает Акинтьев Илья. Зачин. Я стоял на палубе, одной рукой держась за ванту, второй положив на рукоять шпаги. На мне была рубаха с жабо, синий расшитый серебром камзол, на ногах синие жикюлоты, белые шёлковые чулки и туфли с золотыми пряжками. На голове треуголка. На кожаной перевязи висели шпага и кобура с пистолетом. Мой взгляд был устремлён вдаль и в будущее. Истерзанное солёными ветрами бородатое лицо способно было вселить во врагов ужас, в друзей гордость, а в преданных слуг благоговение. Вот только жутко затекли плечи и спина. Пот сбегал вдоль хребта мелкими струйками, щекоча и не давая расслабиться. Многие часы я проводил в одной позе, пока молодой художник делал наброски. Ванта была бутафорской, камзол с перевязью и оружием из реквизита. В мастерской пахло скипидаром и льняным маслом, по вечерам горящие свечи превращали этот запах в жуткую вонь. За окном шумел Париж, была весна 1778 года. В нескольких кварталах от мастерской умирал в муках Вальтер. Его кончину ожидали со дня на день. По Парижу ходили мрачные слухи о криках и стонах умирающего старика, о демонах, что притаились в тёмных проулках, дожидаясь его души. Одни его ненавидели и злорадствовали, другие любили, но ничем помочь уже не могли. А я, позируя для эпического полотна, цинично прикидывал, как бы опередить агентов Екатерины и подрезать по воражению Тропинина знаменитую библиотеку философа. А охота за книгами, скульптурой, живописью и антиквариатом стала моей очередной блажью и своеобразным политическим манифестом. Мне захотелось превратить Викторию в подлинную столицу нашей Америки, а всякой приличной столице полагалось иметь свои очаги культуры. И если создать собственные произведения искусств нашим колонистам было пока не по силам, разве что некоторые эксперименты в архитектуре могли стать со временем достоянием, то уж собрать коллекцию мировых шедевров с моими особенностями не представляла труда. Пока в Виктории строился музей искусств и книгохранилище, я мотался по Европе, скупая целые библиотеки и домашние собрания. Конечно, дешевле всего было покупать оптом имущество нищего художника или его наследников, скупать домашнюю обстановку разорившихся торговцев Амстердама и прихваченная беженцами из Брюсселя. Через 200 лет любые произведения эпохи будут в цене, но всё же мне хотелось шедевров. Я надеялся, что картинная галерея в Виктории станет когда-нибудь мировым центром живописи, а книжное собрание сможет поспорить с библиотекой Конгресса и Британским музеем. Поэтому я стал за всегда тем книжных аукционов лондонской компании Бейкер и Ли, где покупал и современные книги, и средневековые фолианты, и редкие рукописи. Там же в Лондоне я посещал и торги, устроенные самим Кристи, а когда было время, заглядывал в поисках редкостей в старинные аукционные дома Стокгольма, Гётеборга и Уппсалы. Коллекционирование предметов искусства ещё не овладело у маме широких народных масс. Вторичного рынка практически не существовало. Лишь монархи, обустраивающие дворцовые комплексы, и нувориши, что желали по-быстрому приобрести дышащий веками декор благородства, стали мне серьёзными конкурентами. Порой я наступал на хвост агентам Екатерины, каким-то ещё мутным личностям, гребущим живопись без всякой системы. Возможно, среди них были и попаданцы, как называл нашего брата Тропинин, но всякий случай я не растаил со сверным чезетом. Я стремился ухватить побольше, пока в Европе царил недолгий мир, пока многочисленные железные занавесы не начали опускаться здесь и там, словно лезвия в компьютерной игрушке про персидского принца. На горизонте уже разгорался новый цикл войн, когда шаста через границы станет опасно. А Австрия уже сцепилась с Пруссии за баварское наследство. Франция, а за ней Испания, Нидерланды и другие страны уже готовились влезть в американскую войну за независимость. А там, как известно, не заставит себя ждать и французская революция с последующими за ней наполеоновскими войнами. И хотя социальные потрясения вызовут потоки иммигрантов, которые вынуждены будут продавать за бесценно культурные сокровища, но и риски возрастут неимоверно. А риски я не любил. Шедевров искусства много, а голова у меня одна. В неё единственную во время охоты за полотнами мне и пришла идея запечатлеть на картине самого себя. А заодно и построенный моей волей город. Я начал присматриваться к художникам, английским, голландским, фламандским. Золотой век голландской живописи, к сожалению, уже отыграл свою партию, но в Париже искусство ещё процветало. Я нашёл неплохого, хотя и неизвестного художника по имени Жан Батист, что рисовал с одинаковым умением и пейзажи, и портреты. Я мог бы выбрать любого из мастеров, средств бы хватило. Мне вполне подошёл бы кто-нибудь, работающий в стиле Вернея, что написал серию картин с панорамами французских портов. Однако мастера с именем отказывались работать по чужим эскизам, а я не мог привести их в Викторию для зарисовок с натуры. Замысел же требовал соблюдения исторических деталей, я особо настаивал на использовании моих этюдов и словесных описаний. У молодого парня с заказами не ладилось, поэтому он быстро воспринял доктрину клиент всегда прав. На заднем плане изображалась гавань и несколько пришвартованных кораблей. На одном из них развевался флаг с большой медведицей. Следующим планом шла набережная с нашей первой крепостью, гостиницей Императрица, конторой, другими зданиями, расходящиеся в разные стороны улицы. В дымке у самого горизонта возвышались горы со снежными шапками. Жан-Батист, скрепя сердце, согласился с навязанной композицией, рядом важных деталей, но возможно отомстил, когда мне пришло время позировать для центральной фигуры. Он не использовал манекен или похожего по комплекции человека, как делали его придворные коллеги. Мне набрасывал отдельно лицо, фигуру, жесты, детали одежды. Мне приходилось стоять часами, почти не меняя положения. С другой стороны, я мог быть уверен, что на картине будет изображение, а не какой-нибудь фотошоп с моим лицом. Нудное позирование принесло, однако, неожиданный результат. Оно вырвало меня на время из билечива колеса, в котором я пребывал почти без перерыва всё последнее время. Не то чтобы я не мог остановиться и подумать, но что-то всё время гнало меня вперёд, к цели, и только вынужденный простой у чёртовой ванты дал возможность неспешно пораскинуть мозгами. Какой-нибудь чиновник какой-нибудь империи, отправляясь занимать высокий пост в колонию, имеет несколько недель, а то и месяцев сплошного безделья в пути, особенно во время плавания, когда забота о пище и дороге лежит на моряходах и слугах. Поскольку больше чиновнику заняться решительно нечем, то он в идеале, конечно, употребляет сие время на размышление о благоустройстве веренных ему территорий, хотя бы в перерывах между штормами, когда его не выворачивает наизнанку от качки. Мне же зачастую приходилось принимать решения на бегу, а это неизбежно приводило к ошибкам. А назад не вернёшься, не переделаешь. Позади щёлкали челюстями динозавры и шевелили лапками трилобиты. Я потерял несколько лет на Кадике, готовясь к ненужной войне с линкитами. Затем ввязался в ещё более ненужную войну с испанцами за кусок территории к югу от Золотых ворот. А что толку? Сан-Франциско так и не стал настоящим городом. Он даже не стал портом. Многие капитаны предпочитали бросать якорь в заливе Анисимо, там, где отстаивался в время короткой войны с испанцами наш славный кораблик, и который на моих картах значился заливом Ричардсона. Место было удобное, спокойное, красивое, защищённое от течений, штормов и врагов, и что немаловажно, оно располагалось ближе к нашим поселениям в северных долинах, на одном с ними берегу. Городок здесь возник сам собой, без какого-то плана. Наши старые укрытия времён конфликта с экспедицией Гаспара де Портолы стали своеобразным историческим центром. В один прекрасный момент Орзугин не выдержал и перенёс туда штаб-квартиру компании. Наш прежний форпост на юге превратился в обыкновенную деревню, где несколько сотрудников компании и дюжина местных индейцев продолжали ухаживать за испанскими посадками. И ради этой малости мы испортили отношения с единственным европейским торговым партнёром в Америке. Я бы с радостью вернул им контроль над территорией, если бы только можно было восстановить отношения. Но теперь закусили у дела уже сами испанцы. Наших парламентариев отгоняли выстрелами в воздух и руганью. Ни северные меха, ни европейские игрушки не могли соблазнить упёртых донов. Правда, и наступать они не решались. Через дружественных индейцев мы отслеживали ситуацию в стане врага, а вот ему добывать информацию о нас было сложнее. Испанцы время от времени посылали разведывательные корабли в северные широты, но с моря многого не увидишь. Поскольку войны не намечалось, Алькатрас опустил тоже. Ему нечего стало прикрывать. На острове стояли теперь только фальшивые батареи. А Саусалито процветал. Честно говоря, доведись мне поселиться в Калифорнии, то я и сам бы остановил выбор на этом городке. Прекрасные виды, ландшафт, микроклимат. В моё время там проживали исключительно богатеи. Жаль, что историческое имя, которое означало на испанском ивнячок, прицепить к городку было сложно, разве чтоб провернуть какую-нибудь специальную топонимическую операцию во главе с единственным нашим испанцем Хавьером. Проблемы вылезали и в мелочах. Нашу первую мостовую на набережной жители убили за несколько лет. Камни и кирпичи попросту утонули в грунте, а сверху народ натащил грязи из пригородов, переулков, дворов. Лошади вносили свою лепту по причине их малочисленности пока незначительную. Дожди пригоняли с возвышенностей потоки глины и песка, от чего на улицах образовались широкие наносы. Можно было всё это очистить, отремонтировать, но проще казалось положить сверху новое покрытие. Теперь-то я понял, почему археологи в городах при раскопках находят многоуровневые мостовые и как нарастают эти исторические слои. Трепнин предложил брать пример с Римлян и выкладывать дорогу по науке. Внизу крупный камень, затем щебень, песок и поверх уже брусчатка. Затрат получалось на порядок больше, но и простоять такое покрытие могло веками. Для дождевых потоков следовало устроить дренаж или хотя бы направить стоки в общую канализацию, если не доходят руки до ливнёвки. Этим теперь и занимались бездельники, желающие заработать на лишнюю порцию выпечки. «Не заладилось у нас с больницей. Вернее, корпус отгрохали на славу, но стоял он пустым. Научный подход пока не утвердился и в более развитых странах. Разве что прививки и оспы понемногу овладевали умами, да полевая хирургия шагала в ногу со временем и армиями. Терапевтические средства лечения, вроде ртути и других ядовитых веществ, немногим отличались от варварства». Кроме глотания ядов, врачи любили оттворять кровь, выписывать слабительное и утолять боль опиумной настойкой. Мы по-прежнему уделяли большое значение профилактике. Правила личной гигиены проповедовали вместо десяти заповедей, а для моряков потребление зелени и цитрусовых как средство предупреждения цинги стало законом. С лечением же выходило хуже. Календула и прочие травы употреблялись как противовоспалительные, самогоном лечились от простуды, компрессами и внутрь, а малиновым сиропом сбивали жар. На этом средства исчерпывались. В теории я знал ещё несколько доступных препаратов, например, активированный уголь, который можно получить сухой перегонкой костей, горчичники или банки, но это была капля в море. Литература мало что могла дать. Во время охоты за книгами мне удалось приобрести несколько медицинских трудов. Научную и практическую ценность представляли лишь анатомические атласы, например, знаменитые таблицы Альбинуса. По крайней мере, со строением человеческого тела наши предки к XVIII веку разобрались, а большинству же болезней, тем более о причинах их вызывающих, люди просто не знали. С персоналом дело обстояло даже хуже, чем с лекарствами. Если побивальных бабок или травниц можно было теоретически одолжить у индейцев, то докторов среди переселенцев не нашлось. Мы с Тропининым на всякий случай пересмотрели дела колонистов, провели дополнительные опросы, но тщетно. Никто из них никогда не служил по медицинской части, не работал в госпитале ни лекарем, ни санитаром, ни даже и стопняком. Я прозондировал почву на Камчатке, в Охотске, нет ли врачей среди сыльных или каторжан. Докторов не оказалось. Ближайший, как мне подсказали, находился в Иркутске, и вряд ли я мог бы сманить его на край света какими-то посулами. На Лёшку тоже надежды не было. Телевизионный канал Discovery, откуда он черпал мудрость веков, мало вещал про медицину. Получалось, что на северо-западном побережье с самым квалифицированным медиком оказался я сам и не только потому что занимался в своё время спортивными травмами собственными и товарищей, но и в общих чертах понимал основные принципы современной мне медицины. Во всяком случае я не стал бы лечить простуду мышиным помятом. Чтобы как-то привести мысли в порядок, я завёл блокнот, куда записывал то, что удалось вспомнить. Затем засел на несколько дней в особняке и написал целую брошюру основы медицины. Оставалось отдать рукопись Камкову, чтобы он поправил орфографию, заменил непонятные термины понятными, и можно будет пускать в тираж, то есть отдать переписчикам. Очередной сеанс стояния возле фальшивой ванты закончился. Я скинул надоевший гардероб, выпил поднесённый художником кубок красного вина и с удовольствием облачился в истёртую до состояния замши кожаную одежду фронтира. Что ж, дела шли своим чередом. Париж за окном по-прежнему шумел, Вальтер ощущал дыхание ада и шёпот демонов, но от этого ещё больше цеплялся за жизнь. Мне же следовало подготовиться к ссаде его наследников. Поэтому я спустился к Сене, сел в лодку и отправился в Викторию, чтобы подсчитать активы. Покупка столь большого массива книг наверняка потребует кучи наличности, и следовало заранее подумать, что можно вывести из оборота. Помощник Камкова в конторе огарошил новостью. Буквально пару дней назад в Викторию заходила почтовая шхуна и передала весточку из фактории, что располагалась на океанском берегу, где жили индейцы мака. Наш приказчик передавал, что его подопечные индейцы видели несколько европейских кораблей, что двигались на север. Это были большие корабли с пушечными портами, с двумя и тремя мачтами, причём мачтами составными и несущими прямые паруса. Наши гранёные, покрытые смолой и дёгтем шхуны узнавали на всём побережье, вряд ли даже индейцы могли бы спутать их с настоящими кораблями. Вальтер сразу же вылетел у меня из головы. Незваные гости представляли собой опасность. Нам повезло, что они прошли мимо пролива, а значит, Виктория продолжала скрываться от чужих глаз в естественном убежище лабиринта из фьордов. Но они в любой момент могли наткнуться на наши шхуны, промысловые в атаге, увидеть у индейцев европейские вещи и взять таким образом след. Кто это мог быть? Испания? До сих пор монахи, подкреплённые кучкой всадников и пехоты, понемногу просачивались на север, ставят там и тут миссии, но мелкие случайные стычки только держали в тонусе наших колонистов, не позволяя расслабиться среди миролюбивых индейцев Калифорнии. С другой стороны, наши займки оставались костью в горле местного вице-короля. Ему хватило бы и одного серьёзного рейда, чтобы отбросить мужичьё. И если на то случилась воля их католического величества, нам, конечно, пришлось бы туго. Но Испания находилась в упадке. Её легендарный флот давно расстаиль, а то, что осталось, хранило берега метрополии из золотые галеоны. Посылать на северо-западное побережье она могла только небольшие корветы под стать нашим собственным. Не отрицаю такую возможность совсем, я решил, что появление крупных сил испанцев маловероятно, тем более на севере. Если бы они атаковали, то в первую очередь Сан-Франциско. Британия Анна только входила в силу и строго говоря, даже империей себя ещё не считала. Но вздумывай король Георг, хотя, конечно, вздумывать должно было правительство и парламент, сбить нас с американского берега, долго возиться им не пришлось бы. К счастью для нас, Британия пока была занята на другом берегу Америки и могла выслать сюда разве что разведывательную миссию. Быть может, французы или голландцы. Эти могли появиться у нас только случайно. Русские